Глава девятая. Колюха собрался съезжать с Тони. Он демонстративно громко бухал сапожищами, бегал из угла в угол, складывал пожитки в пестер, нервничал. Шурка нервничал тоже, ему не хотелось оставаться на Тони одному. Но чтобы не унижаться, виду не подавал, сидел на лавке у печки и вырезал из бересты плашки для ножен. Колюху он не уговаривал, знал, что бесполезно. И все же, когда тот забрянчал посуды и присел глотнуть на дорогу чайку, Шурка попробовал. «Может, надумаешь остаться-то, Миш?» Мишка-колюха аж закашлялся. «Шутишь, а?» Сегодня его на пять следы. В круг дома всю ночь шлялась. Хотел мамане вересу нарубить, но помела. К кусту подошел, а там лёшка «Ну же он-то ей, Пурато, ну же он не нужен, а караулит на нас». «В лес не отойти стало?» «Затряхнет, как левоху. Когти, как крючья, шучьи. Затряхнет. Из-за тебя все паразита. Навел беду». Калюха чай пил в прикуску, окунал в остывшую кружку куски сахара, подолгу промокал их там, потом хрумкал и злился. «Поживи, ладно, поживи тут один. Скоро она тебе на шкирку-то с лисиной, а ля откуда скочит? Скоро!» вытрясит опилки опилки-то с башки вы трясит шурка попытался козырнуть еще кое-чем заработки то миш пошли какие в какую осень видели семга смотри прет как прорвало спассу нет коллюхай ты сам понимал но аргумент на него не подействовал а нужны они мне больно будут ежели я с прокушенным брюхом на бережку буду стыть не -е -е. и колюха допил чай сейчас уйдет Шурка высказал главное, наболевшее. «Так что, я ей сдаваться должен, зверюги этой?» колюха пристукнул об стол пустой кружкой, нервно хохотнул и посмотрел на Шурку, как на человека, которого явно не все дома и которого ему жаль. Борец. Сражаться с ей задумал. «Погляди! Ха! Да она с тобой легче, чем с Ливонтием, это ж матерь!» «Ты ж сынка у ей сгубил Балбесина по что-то, борец!» Уже встав и набросив на спину пестерь, колюха чтобы расстаться хоть более-менее мирно, добавил напоследок «Я вот про тебя, борца Матвеевичу, расскажу, он тебе задаст». И ушел. И Шурка остался один.